Девятое. Хоть Джон Весли и был прекрасно образован, вряд ли он задумывался о словах грубоватого грека Гераклита, который, насколько нам известно, первым заявил, все, что угодно, будучи доведено до крайности, превращается в свою противоположность. Но сам этот принцип совершенно точно был известен Джону Весли, который слишком хорошо знал жизнь и в момент ужасного пророческого озарения, Сформулировал следующее. Добродетель рождает трудолюбие, трудолюбие рождает богатство, богатство рождает порог. И теперь я вижу действие этого принципа на потомках старого Весли Гилмартина, которого крестил водой и духом и принял в семью Христову ученик самого Джона Весли, ибо Весли посвятил Томаса Гилмартина в проповеднике, и тот пользовался добрыми советами своего учителя. Старый Весли не страдал избытком воображения и не имел наклонности бунтаря. Он был трудолюбив, и его трудолюбие, закупка красной фланели отрезами немыслимой длины по 132 ярда, караваны вьючных лошадей через горы в Шотландию, вся его честная умеренная прибыль породила богатство, ну, или то, что считали богатством люди его круга. Добродетель, однако, была главной заботой его жизни. Наблюдая его смерть, я понял, что он подлинно добродетелен и тверд в вере, пусть и несколько узок в своих воззрениях. А что же богатство? Было ясно, что продолжать бизнес должен Сэмюэл, старший сын и правая рука отца. Но Весли оставил сыновьям деньги в кожаном мешке под половицей гостиной, и когда их пересчитали и оплатили немногие долги покойного, каждому сыну досталось по 700 с небольшим фунтов. Томас забирает свою долю и мешок и прячет там же, где лежат его сбережения от замкового жалования и чаевых.